Глава вторая Мою покойную мать царицу звали Клеопатрой, и я с гордостью ношу ее имя. Но я гордилась бы им в любом случае, ибо для истории нашей семьи этого воистину великое имя, восходящее к сестре Александра Великого, с кем мы, Птолемеи, в родстве. Оно означает слава ее предкам. Я жила и царствовала, стараясь следовать этому завету. Всё, что совершено мною, делалось ради сохранения наследия предков, ради Египта. Все женщины в нашем роду носили имена Клеопатра, Береника или Арсеноя. Эти имена тоже из Македонии. Откуда происходит наша семья? Моих старших сестёр звали Клеопатра, нас было двое, и Береника, а младшую — Арсеноя, младшая сестра. «Да, после меня родились и другие дети. Царю нужна супруга, и вскоре после безвременной кончины царицы Клеопатре отец взял новую жену, а та вскоре произвела на свет Арсеною. Позднее она родила еще двух сыновей. В браке с ними я недолгое время состояла, а затем умерла, снова оставив отца вдовцом. Больше он жениться не стал. Я не испытывала особой любви Ни к новой жене отца, ни к сестрице Арсеное, младше меня на три с небольшим года. С самого раннего детства ее отличали скрытность и лживость. К тому же она росла плак и ябедой. Правда, выглядела Арсеное прелестно. При виде таких детей взрослые искренне восклицают, «Ах, какие дивные глазки!» Это с колыбели придавало ей высокомерие. Она рассматривала красоту не как благословение, которое нужно ценить, но как силу, которую нужно использовать. Клеопатра была старше меня лет на десять, а Береника — на восемь. Сёстрам повезло, они прожили с мамой намного дольше меня. Однако они вовсе не чувствовали себя обязанными благодарить судьбу. Старшая вечно казалась унылой и понурой. Боюсь, я даже не смогу толком ее вспомнить. А Береника — та походила на быка, широкоплечья, зычным голосом широкими плоскими ступнями и тяжелой поступью. Ничто в ней не напоминало нашу прародительницу Беренику вторую, правившую 200 лет назад вместе с Птолемеем III. Она вошла в историю в качестве сильной правительницы, а поэты воспевали ее красоту. Трудно представить себе поэта, способного вдохновиться нашей краснолицей, неуклюжей, вечно пыхтящей Береникой. Я росла отцовской любимицей, и наслаждалась сознанием этого. Не спрашивайте меня откуда дети узнают подобные вещи. Они всегда знают, как бы родители не старались скрыть свои предпочтения. Может быть, я уже тогда чувствовала, что другая Клеопатра и Береника слишком дурны собой, и не могла представить, что кто-то отдаст им предпочтение передо мной. Однако мое первенство в сердце отца сохранилось, и после того, как расцвела красота Арсенои, Теперь, по прошествии времени, я понимаю, в чем дело. Лишь я одна испытывала к нему искреннюю привязанность. Так оно и было. Я признаю это честно, но неохотно. Весь остальной мир, включая его собственных детей, считал отца либо комичным, либо достойным сожаления, либо одновременно тем и другим. Он был красивым, стройным мужчиной, от природы мечтательным и нервным, Он легко выходил из себя и раздражался по пустякам. Люди осуждали его за то, что по натуре он был не столько правителем, сколько артистом, флитистом и танцором. Его считали ответственным за бедственное положение в стране. Но если первое действительно являлось свойством его личности, то второе не его вина. Ко времени восхождения отца на престол Египет уже прочно сжали челюсти Рима. Чтобы сохранить хотя бы формальную независимость Пришлось совершить множество недостойных деяний, использовать низкопоклонство и лесть, устранить родного брата, расходовать колоссальные средства на взятки и подкупы и даже ублажать потенциальных завоевателей при собственном дворе. Это, естественно, не способствовало народной любви к царю и не укрепляло его власть. Удивительно ли, что отец искал спасение в вине и музыке Диониса, своего божественного покровителя. Но чем сильнее он стремился уйти от действительности, тем больше вызывал презрение. Помню великолепный пир, устроенный отцом в честь Помпея Великого. Тогда мне почти исполнилось семь, и я хотела наконец-то увидеть римлян, настоящих римлян, то есть опасных, а не безобидных купцов или учёных, что появлялись в Александрии по личным делам. Я настойчиво уговаривала отца позволить мне присутствовать на Перу. Благо, умение льстить и добиваться своего у меня хватало. Он почти всегда уступал, если, конечно, я не уходила за пределы разумного. «Не так хочется посмотреть на них», — настаивала я. «Знаменитый Помпей, как он выглядит?» Все трепетали перед Помпеем, недавно обрушившим свою военную мощь на нашей земле. Он подавил грандиозный мятеж в Понте. Затем вторгся в Сирию и, захватив остатки некогда могущественной державы, селевкидов сделал этот край римской провинции Римская провинция. Казалось, целый мир становится римской провинцией. Долгое время Рим, который находился далеко от нас, по другую сторону Средиземного моря, был ограничен ближними пределами. Но постепенно, словно гигантский спрут, он протянул свои щупальца во всех направлениях. Он захватил Испанию на западе, Карфаген на юге, потом Грецию на востоке. Он рос и набухал, чем более раздувалось его чрево, тем сильнее возрастал его аппетит, делаясь ненасытным. Маленькие царства вроде Пергама не могли утолить его голод. Куда лучше для этого подходили остатки древних владений Александра. Некогда три полководца Александра выкроили из его державы для себя и своих потомков три царства. македония Сирию и Египет. Потом их осталось два, а затем и Сирия пала. Устояло лишь одно царство — Египет. Доходили слухи, будто бы для римлян настало время аннексировать Египет. И особенно рьяным сторонником этого является Помпей с целью умаслить Помпея и убедить его отказаться от этого намерения. Отец послал свою конницу, чтобы помочь Риму раздавить Иудею, нашего ближайшего соседа. Да, не могу не признать, постыдный шаг. Неудивительно, что отца презирали его собственные подданные. Только вот вопрос. Согласились бы они пасть под натиском римлян? В отчаянном положении отцу пришлось выбирать из двух зол. И он, как ему казалось, выбрал меньшее. Неужели египтяне предпочли бы большее зло? «Помпей огромный, весь в ремнях», — сказал отец. «Немного смахивает на твою сестрицу Беренику». При этом мы оба смеялись как заговорщики. Потом смех затих. «Помпей внушает страх», — добавил отец. «Всякий, обладающий столь великим могуществом, внушает страх, несмотря на обходительные манеры». «Мне хочется его увидеть», — настаивала я. «Пир продлится не один час», — возражал он. «Будет шумно, душно, и для тебя не найдется ничего интересного. Маленькой девочке не стоит туда идти. Вот станешь постарше». «Надеюсь, в будущем тебе не придется развлекать римлян, так что для меня это единственная возможность», — ответила я. «Если они явятся к нам снова, то уже при других обстоятельствах. Будет не до пиров». Отец бросил на меня странный взгляд. Сейчас я понимаю, он был удивлён, услышав такие слова от семилетней девочки. Но тогда мне показалось, что папа рассердился и хочет отказать мне. «Ладно, так и быть», — промолвил он. «Но раз уж ты хочешь присутствовать, ты не можешь просто сидеть доглазеть, да изволь вести себя наилучшим образом. Мы должны любым способом убедить Помпея, что пребывание нашего рода на египетском престоле наиболее выгодно для Рима. «Мы? Неужели он имел в виду, ведь я была третьим ребенком, хотя в то время еще не родились мои братья?» «Мы Птолемеи», — уточнил отец. Но, кажется, от него не укрылось, что он мимолетно заронил во мне надежду. «Мой первый пир». Думаю, каждому ребёнку из царской семьи полезно написать риторическое сочинение с таким названием. Ибо пиры в жизни правителей имеют особое значение. Это сцена, где царь разыгрывает пьесу своего правления. Первый пир, как и случилось со мной, всегда ослепляет и завораживает. Лишь с годами, когда их несчётная череда сливается воедино, ты постигаешь их подлинный смысл и цену. Но тот первый... Запечатлелся в памяти навсегда. Все началось с ритуала. Увы, он очень скоро стал для меня рутинным. Торжественного облачения. Разумеется, у каждой царевны есть служанка, которая занимается ее нарядами. Но при мне, по малолетству, эти обязанности исполняла моя старая ненька, не слишком хорошо разбиравшаяся в пиршественных облачениях. Она нарядила меня в первой попавшейся платье. Главное, что оно было свежим, чистым и выглаженным. «Ты должна сидеть неподвижно, чтоб платье не помялось», — приговаривала нянька, расправляя юбку. Помню, материя была голубая и довольно жёсткая. «Полотно легко морщится, смотри, никаких шалостей, никакой возни. Порой ты ведёшь себя как мальчишка, а сегодня это недопустимо. Сегодня ты должна вести себя как царевна». «И как это?» Признаться, в новом наряде я чувствовала себя закутанной точно мумией, ведь их тоже заворачивают в полотно. Я даже начала немного жалеть о том, что захотела побывать на Перу. «С достоинством. Когда кто-нибудь заговорит с тобой, поверни голову, но медленно, вот так». Она плавно повернула голову, потом опустила веки. «И опусти глаза скромно». А нянька помолчала, затем продолжила. «Не кричи, слова произноси тихо и нежно. Не спрашивай без конца, что. Так делают варвары. Римляне вполне на это способны», — хмуро добавила она. «Но тебе не следует брать с них пример». Она слегка повозилась с моим воротником, выправляя его. «Если кто-нибудь выскажется гроба и упомянет какую-нибудь неприятную тему вроде налогов, чумы или преступного сброда, Ты не должна отвечать. Такие вещи не годится обсуждать на перу. А если я увижу, что Скорпион собирается кого-нибудь ужалить? Предположим, прямо на плече Помпея сидит ярко-красный Скорпион, уже поднявший жало. Могу я сказать об этом? Вопрос я задаю вполне искренне. Мне хочется уяснить правила. Ведь Скорпион — это неприятная тема. Но могу я затронуть ее в таких обстоятельствах? Она смутилась. «Э, «Ну, наверное». «Да какой скорпион? Не может быть на плече Помпея никакого скорпиона». «Ох, несносная девчонка, вечно ты что-нибудь придумаешь!» Ласково проворчала она. «Надо надеяться, что не ни скорпионов, ничего либо другого, способного испортить настроение гостю, на перу не окажется». «А может, мне стоит надеть диадему?» — спросила я. «Нет», — ответила няня. «Что за странная мысль? Ты не царица!» «А разве нет диадем для царевен? Мы должны носить что-нибудь на голове. У римлян есть лавровые винки, верно? И у атлетов тоже». Она наклонила голову на бок, призадумавшись. «Мне кажется, лучшее украшение для девочки — ее волосы. У тебя они чудесные. Так зачем портить их чем-то еще?» Нянька всегда очень внимательно относилась к моим волосам. Полоскала их в ароматизированной дождевой воде и расчесывала гребнями и слоновой кости. Она научила меня гордиться своими косами. Но сегодня вечером мне очень хотелось выглядеть необычно. «Но что-то должно выделять нас, царскую семью. Мои сестры...» «Твои сестры постарше, им так подобает. Когда тебе будет семнадцать или пятнадцать, как береники». «Ты тоже сможешь носить подобные вещи». «Пожалуй, ты права». Я сделала вид, будто согласилась и дала ей расчесать мои волосы, прибрать их назад и скрепить заколкой, после чего невинно сказала. всё хорошо, только вот лоб какой-то голый, нет даже ленты, скромный узкий обруч, вот что был бы в самый раз». Она рассмеялась. «Дитя, дитя, дитя, какая ж ты у меня неуемная». Я видела, что она готова смягчиться. Может быть, очень маленький золотой обруч, но пусть он весь вечер напоминает тебе о том, что ты царевна. Конечно, пообещала я. и не сделаю ничего неподобающего. Даже если римлянин рыгнет или украдет золотую ложку, спрятав ее в салфетку, я сделаю вид, будто ничего не заметила. Ты вполне можешь увидеть, как они крадут ложки, согласилась нянька. Римляни так жадны до золота, что при виде него у них сленки текут. Хорошо еще, что золотые дворцовые украшения слишком велики. Не завернуть в складку тоги. Не то поутру мы бы многого не досчитались. В пиршественном зале дворца не доводилось бывать и раньше, но только когда он был пуст. Огромный зал занимал целое здание от стены до стены. Сам царский дворцовый комплекс включал в себя множество строений и открывался в сторону внутренней гавани — куда спускались широкие ступени. Он всегда казался мне блестящей пещерой. Когда я пробегала по залу, моё отражение множилось на полированных плитах полов и рядах колонн. Потолок терялся в тени высокого высоко Но сегодня вечером пещера сияла светом, и я в первый раз смогла разглядеть вызолоченные кедровые потолочные балки. И шум. Звуки толпы, со временем они станут для меня привычными — Обрушились на мои уши, как удары. Зал заполнили люди. Их было так много, что я остановилась и уставилась во все глаза на толпу. Перед тем, как в эти гостям, мы, царское семейство, собрались на вершине маленькой лестницы. Мне хотелось взять отца за руку и спросить, неужели там целые тысячи человек? Но он стоял впереди меня, рядом с ним находилась мачеха, и задать вопрос я не смогла. Мы ждали, когда трубы возвестят о нашем появлении. Я внимательно рассматривала гостей, гадая, которые из них римляне и как они выглядят. Примерно половина собравшихся была одета в традиционное свободно спадающее одеяние, а многие мужчины носили бороды. Но другие... Те были гладко выбриты с короткими волосами, а их одеяния представляли собой либо странные драпировки, Мне показалось, будто они завёрнуты в простыни. Либо военную форму, нагрудники и короткие юбки из кожаных полосок. Очевидно, это и есть римляне. Остальные — египтяне и греки из Александрии. Трубы зазвучали, но с другого конца зала. Отец не шелохнулся, и вскоре я поняла, почему. Трубачи возвещали о появлении Помпея и его свиты. Когда они выплыли к центру зала, Я узрела полный набор регалий римского военачальника самого высокого ранга. На Помпеи красовался нагрудник из чистого золота. Плащ его был не красным, как у других, а пурпурным. На ногах не сандалии, а особенные закрытые сапоги. В общем, есть на что посмотреть. Правда, это лишь наряд. Сам Помпей разочаровал меня. Он оказался обычным человеком с довольно невразительным лицом, Многие из его командиров выглядели куда более суровыми, решительными и грозными, хотя и служили лишь выделявшей военачальника рамкой. Потом трубы грянули снова, и теперь наступил наш черед спуститься в зал, чтобы отец мог официально приветствовать гостей. Теперь все взоры обратились к нему. Он спускался медленно, царская мантия волочилась за ним по ступеням, и я старалась не споткнуться о его одеянии. Двое мужчин стали лицом к лицу. Отец был намного ниже ростом и уже в плечах. Рядом с могучим Помпеем он выглядел почти хрупким. «Добро пожаловать в Александрию, благородный император, Гней Помпей Великий. Мы приветствуем тебя и восхваляем твои победы. Честь для нас видеть тебя на нашем перу», — сказал отец. У него был приятный голос, и обычно он хорошо им владел. Но сегодня ему не хватало силы. Должно быть, он ужасно нервничал. А вместе с ним, конечно, нервничала и я, переживая за отца. Помпей что-то ответил. Он говорил по-гречески, с таким сильным акцентом, что я почти ничего не поняла. Отец понял, или, по крайней мере, сделал вид, будто понял. Затем начали представлять сопровождающих. Меня представили, или это Помпей представили мне. Не знаю уж, как там полагалось по этикету, но я улыбнулась и кивнула ему. Я знала, что царевны, не говоря уж о царях и царицах, никогда никому не кланяются, но надеялась, что это его не обидит. Он, скорее всего, понятия не имеет о таких тонкостях, ведь он из Рима, а у них там нет царей. И вдруг Помпей, до сих пор отвечавший всем лишь сдержанной улыбкой, наклонился и взглянул мне прямо в лицо. Его круглые голубые глаза оказались прямо напротив моих. «Какое очаровательное дитя! Сказал он на своем странном греческом. «Неужели царские дети посещают перыскал и Он повернулся к отцу, который выглядел смущенным. «Я поняла, отец сожалеет о том, что разрешил мне прийти. Он не хотел делать ничего, что привлекало бы к нам нелестное внимание». «Нет, не посещают до семи лет». Быстро нашелся он. «Мне еще не было семьи, но откуда помпею это знать?» Мы полагаем, что в семь лет они уже начинают понимать, что к чему». Отец тактично указал на ожидавшие в соседнем зале, почти таком же большом, першественные столы и повел римского военачальника туда. Рядом со мной ухмылялись старшие сестры, очевидно, находившие мой конфуз забавным. «Какое очаровательное дитя!» — передразнила Береника. «А вот и еще одно» сказала старшая Клеопатра и указала на мальчика, ожидавшего, когда мы пройдем. «Пир превращается в детский праздник!» Надо сказать, что при виде мальчика я и сама удивилась. И вот как сюда занесло. Он выглядел здесь совершенно неуместно. Я даже испугалась, как бы Помпея не заметила эту несуразность. Но римлянина, к счастью, больше интересовало угощение в соседнем зале. «Недаром все говорят, что римляне — большие чревоугодники». Мальчик был одет по-гречески и держался за руку бородатого мужчины с виду грека из Александрии. На нас он смотрел с тем же любопытством, как и я на римлян. Может быть, мы казались ему диковиной? Наша семья не часто появлялась на публике на улицах Александрии, опасаясь бунтов. Медленно и, как я надеялась, величественно, мы прошествовали мимо него и вошли в преображенный зал, где нам приготовили трапезу. Закатные лучи пронизывали помещение почти горизонтально, как раз на уровне столов, где поджидало лес золотых кубков и блюд. Мне такое освещение показалось волшебством. Ремлянам должно быть тоже, потому что они все смеялись от восторга и показывали пальцами. Пальцами? Как грубо! Но ведь меня предупредили, что этого следует ожидать. Правда, сам Помпей и его приближенные пальцами не тыкали. Он даже не проявил особого интереса а если и заинтересовался, то никак этого не выказал. Мы заняли свои места, взрослые почетные гости возлегли, а менее значимые люди сидели на табуретах. Впрочем, таковых оказалось немного. Нянька сказала мне, что время женщинам и детям полагается сидеть на табуретах, но у нас ни царица, ни старшая принцесса такого бы не потерпели. Я попыталась прикинуть, сколько необходимо ложь, чтобы расположить на них тысячу человек. Выходило более трех сотен, и все они уместились в огромном зале, оставив достаточно места для того, чтобы прислуга легко проходила между ними с подносами и блюдами. Отец усадил меня на табурет, а Помпей и его спутники возлегли на ложах, предназначенных для высочайших гостей. «Неужели я единственная буду сидеть на табурете? С тем же успехом на меня можно повесить огромную вывеску для привлечения внимания». Сёстры, мачеха, все прочие элегантно разлеглись, расположив одеяние изящными складками и подогнув одну ногу под другую. Ах, если бы мне стать чуточку постарше тоже получить место на ложе. Мне казалось, что я привлекаю к себе столько внимания, что и- за едой-то потянуться неловко. И тут вдруг отец послал за бородатым мужчиной с мальчиком и предложил им присоединиться к нам. Думаю, он сделал это, потому что заметил мое смущение». Отец всегда был внимателен к тем, кто попадал в неловкое положение. «Мой дорогой Мелиагр», — обратился к бородатому греку отец, — «почему бы тебе не сесть здесь? Ты можешь узнать то, что сам пожелаешь». Человек кивнул, ничуть не смутившись тем, что его приглашают присоединиться к столь высокому обществу. Должно быть он философ. Считается, что философы воспринимают все невозмутимо. Он и бородат, как философ. Милиагр подтолкнул сына вперед, и мальчику быстро принесли табурет. Теперь мы сидели вдвоем. Наверное, отец решил, что так мне будет легче, хотя на самом деле это привлекло к нам, детям, еще больше внимания. «Мелиагр — один из наших ученых», — пояснил отец. «Из нашего...» «Да, из вашего мусиона». Перебил его римлянина с квадратной челюстью. «Там, где у вас содержатся ручные мыслители и ученые, верно?» Не дожидаясь ответа, он ткнул своего соседа под ребро. «Вот как здесь заведено. Умники поселены вместе, работают на царя. Всякий раз, когда царь захочет узнать что-нибудь, ну, скажем, глубину Нила близ Мемфиса, он может запросто вызвать кого-нибудь хоть посреди ночи, верно?» Мелягра бесцеремонность римлянина, явно покоробила. Однако выказывать возмущение он не стал. «Не совсем так», — промолвил философ. «То, что наше существование поддерживается щедростью правителя, абсолютно верно. Однако царь никогда не стал бы предъявлять к нам нелепые требования». «На самом деле», — сказал отец, — «Я пригласил Мелиагра, чтобы он мог задать вопрос тебе, Варен. Мелиагр очень интересуется необычными растениями и животными, каковых, как я понимаю, ваши воины могли видеть и добывать близ Каспийского моря. После того, как Митридат бежал...» «Да...» — подтвердил человек по имени Варен... Мы рассчитывали побольше узнать о пресловутом торговом пути в Индию, пролегающему у Каспийского моря. Но оттуда бежал не только Митридат. Мы тоже по причине множества ядовитых змей. Мне нигде больше не доводилось видеть такого их количества, самых разных пород. Впрочем, чего еще ждать от земли на самом краю обитаемого мира? «Диковинное место». Поддержал его один из гостей, говоривший по-гречески. Его называли Феофаном. «Не просто было его нанести на карту». «А у тебя и карты есть», — заинтересовался Мелиагр. «Только что составленные, может быть, ты хочешь взглянуть?» Между учеными мужами потекла вежливая беседа, а мальчик рядом со мной молчал. «Что он вообще здесь делает?» Подогреваемый вином разговор становился все более оживленным, однако многие римляне, захмелев, забыли про греческий и перешли на свою латынь. Этот язык звучит монотонно и странно для тех, кто его не знает. Я латыни не изучала, ведь ничего значительного ни книг, ни речей, ни стихов на этом наречии не написано. Куда больше пользы от таких языков, как еврейский, сирийский или арамейский Недавно, чтобы иметь возможность общаться с простым народом, разъезжая по стране, я взялась из-за египетский. А латынь? Латынь подождет. Так я думала, но моих мыслей никто не видел, а вот сестры береника и Клеопатра почти не пытались скрыть презрение к перешедшим на свой язык римлянам. Меня это беспокоило. А вдруг гости заметят и обидятся? Ведь мы должны быть осторожны не давать повода для недовольства. Неожиданно вновь зазвучали трубы. Слуги, словно выступив из стен, убрали со стола золотую посуду и принесли взамен новую, еще богаче украшенную гравировкой и драгоценными камнями. Римляне воззрелись на них в изумлении, для чего, видимо, это и было затеяно. «Но в чем смысл? Зачем отец так стремится показать наше богатство? Ведь тем самым он пробуждает в гостях алчность и желание завладеть сокровищами». Это смущало меня. Я видела, как Помпей мечтательно смотрит на стоящую перед ним огромную чашу, словно представляет себе, как ее расплавляют. И тут я услышала слово «Цезарь». Оно было как-то связано с жадностью и нуждой в деньгах. Мне показалось, будто Помпей говорил отцу. Я очень напрягала слух, чтобы понять, что этот Цезарь, кем бы он ни был, хочет завладеть Египтом и сделать его римской провинцией поскольку царство завечно Рима. «Но это поддельное завещание», — отвечал отец, и голос его звучал высоко, как у евнуха. «Даже будь оно настоящим, Птолемей Александр не имел права завещать Египет». «Ха-ха-ха-ха!» смеялся Помпей. «Право зависит от того, кто его трактует». «Значит, ты тоже собираешься стать ученым?» — вежливо спрашивал сидящего рядом со мной мальчика Феофан. «Поэтому и пришел вместе с отцом». «Проклятие!» Теперь я не могла расслышать, о чем говорили отец и Помпей, а это было чрезвычайно важно. Я пыталась отрешиться от раздавшихся рядом слов, но безуспешно. «Нет», — сказал мальчик, заглушая голоса царственных собеседников, «хотя я люблю ботанику и животных. Больше всего меня занимает самое сложное животное на свете человек. Я хочу изучать его, поэтому стану врачом». «А как тебя зовут?» спросил Феофан, как будто и в самом деле заинтересованный. «И сколько тебе лет?» «Олимпий», — ответил мальчик. «Мне 9 лет, летом исполнится 10 «Тише», — мысленно приказывал я. Но Феофан продолжал задавать вопросы. Живет ли мальчик вместе с отцом в Муссионе? Какой именно раздел медицины его привлекает? Как насчет фармакопии, науки о лекарствах? «Она соединяет знания о растениях и врачевании». «О да», — говорил Олимпий. «Я надеялся, что смогу спросить кого-нибудь из вас о безумном мёде. Собственно говоря, ради этого я сегодня и пришёл. То есть, конечно, уговорил отца взять меня с собой». С лица Феофана сошла улыбка. «Мёд безумия. Мели Маенуменум». «Только не расспрашивай о нём Помпея, его до сих пор печалит это название». «Видишь ли область вокруг Чёрного моря, где правил Митридат, как раз известный этим ядовитым мёдом? Некоторые из его союзников разложили соты по пути следования наших войск. Наши люди отведали их, и мы потеряли много солдат. Много». Он покачал головой. «Но зачем же вы его ели, если знали, что он ядовит?» «Мы не знали. Мы поняли всё только потом». По-видимому, пчёлы пьют нектар тамошних азалий, и в нём содержится некое вещество, отравляющее мёд. Само растение ядовито, недаром местные жители называют его проклятием коз, убийцей ягнят и губителем стад. Нам следовало принять это к сведению. «А как же пчёлы? Убивает ли яд и их?» – спрашивал Олимпий. «И цезарь попытался провести в Сенате решение», — говорил Помпей, — «чтобы Египет и ты тоже друг». Отец шутливо погрозил пальцем, как будто все это очень забавно, а вовсе не угрожающе, как будто Помпей его добрый товарищ, а не стервятник, пытающийся нас съесть. Помпей обезоруживающе улыбался. «Верно, верно, но...» «Нет, на пчел яд не действует», — сказал Феофан. «Доброкачественный мед смешивается с плохим», — присоединился к обсуждению Варен. Теперь отдаленные голоса никак не могли заглушить их беседу, и я перестал прислушиваться. «Похоже, ядовито только часть сот». «Но ни на вид, ни на вкус порченного мёда не отличить», — уточнил Олимпий с серьезным видом настоящего лекаря. «Он может быть немного потемнее или пожиже», отозвался Феофан, «но не настолько, чтобы каждый мог это почувствовать». «Зато», — добавил Варен, «действие этого весеннего меда ощутил каждый. Солдаты почувствовали головную боль и звон в ушах. Потом их тела стали неметь. Им начали чудиться какие-то тоннели, ведущие к свету». Так говорили те, кому удалось выжить. Следующая стадия рвота, потом беспамятство и бред. Он выждал драматическую паузу. Пульс замедляется, лица синеют. Ух ты! Это произвело впечатление даже на Олимпия, которого, казалось, нелегко поразить. А ты знаешь, что войска Аксенофона тоже пали жертвой той же самой напасти? Четыреста лет тому назад тысячи отравившихся в той же самой местности. «Мы, историки, занимаемся такими данными», — говорил Варрен. «Теперь, когда я здесь, мне бы хотелось ознакомиться с некоторыми свитками вашей прославленной библиотеки, где собраны все записанные людьми знания». Он обратился уже не к мальчику, а к моему отцу. «Правда, говорят, в здешней библиотеке полмиллиона томов». Отец прервал свою беседу с Помпеем, разговор так занимавший меня. Конечно, мёд безумия — интересная тема, но ещё интереснее завещание, согласно которому Египет должен отойти к Риму. Неужели один из наших предков на самом деле совершил такое? Спаси нас, Исида. «Что?» — отец сложил ладонь чашечкой и приложил к уху. «Я спросил, неужели правда, что в твоей библиотеке целых полмиллиона свитков?» прокричал Варон. Мои сестры вновь закатили глаза в связи с очередным проявлением римского невежества. «Так говорят», — сказал отец. «Да, это правда», — подтвердил Мелиагр. «Там действительно хранятся все когда-либо написанные мнускрипты. Во всяком случае, все те, что достались Птолемеем». «Причем», — добавил отец, «у нас находятся главным образом подлинники». Если мы приобретаем документ, то снимаем с него копию и отсылаем прежнему владельцу. «Слава Александрии!» — с улыбкой воскликнул Помпей. «Может быть, нам устроить экскурсию?» — спросил отец. «Завтра, если благороднейший император не против». Не успел Помпей ответить, как раздался трубный зов, и столовые приборы заменили на еще более великолепные. Теперь подали основные блюда, и среди них немало угощений, незнакомых даже царским детям. Я никогда их не пробовала. Морские ежи в листьях мяты, угрь, запеченный в листовой свекле, хурма, грибы сладкое крапива, фригийский овечий сыр, родосский изюм, сладкий десертный виноград. Все вокруг повторяли название блюд подали медовые лепёшки, что оказалось неудачным выбором. Помпей и его сподвижники отодвинули их, поскольку медовый запах вызывал у них неприятные воспоминания. Напрасно отец заверял их, что это лучший мёд из коса. Вино лилось в изобилие, к разным блюдам разные сорта. Египетские красное белое, прославленное вино Тасоса с яблочным ароматом и самое сладкое – промнянское. «Его делают из почти высушенного винограда», — пояснил Варен и причмокнул губами, осушив чашу. «Это так концентрирует сладость, что...» он снова причмокнул. «Мне вино подали таким разбавленным, что я не могла почувствовать и оценить разницу, но все равно кивнула. Жаль, что и отцу не добавляли вино воды. Отчасти из-за волнения он пил чашу за чашей, И на лице его появилась странная полуулыбка. Он стал фамильярно клониться в сторону Помпея, а потом... Я никогда этого не забуду. Друг послал за свои флейты и решил сыграть на ней. Да, чтобы развлечь дорогих гостей, как он пояснил. И поскольку он был царем, никто не смел возразить и сказать, что так поступать ни в коем случае нельзя. Мне очень хотелось предостеречь его, но я тоже не осмелилась и вынуждена была молча наблюдать, Как слуга подал флейту, отец сошёл с ложа и нетвёрдым шагом направился на открытое пространство, чтобы все могли его видеть. Я взирала на него в ужасе, со стыдом и смущением, а римляне вытаращились на царственного артиста. Он сделал глубокий вздох, чтобы наполнить лёгкие, потом поднёс инструмент к губам и принялся наигрывать мелодию. Звук получался негромкий, но... В зале воцарилась такая глубокая тишина, что каждая нота дрожала в воздухе. Олимпий повернулся и взглянул на меня с жалостью, но не презрительно, а сочувственно. Мне же хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть всего недостойного зрелища. Царь выступал как уличный музыкант или как обезьянка для своего хозяина. И виной всему вино, и именно вино. В тот момент я поклялась, что никогда не позволю вину одолеть меня. Кажется, я сдержала клятву, хотя Дионис и сок его лоз доставляли мне немало горестей. Неожиданно один из римлян засмеялся, и это произвело тройной эффект. Вскоре смеялся даже Помпей, а потом взревел от хохота весь зал. Бедный отец воспринял это как знак одобрения своему искусству, поклонился и даже... Ох, вот настоящий позор! Исполнил короткий танец. «Что он там мне говорил? Изволь вести себя наилучшим образом. Мы должны всеми способами убедить его в том, что пребывание нашего рода на египетском престоле наиболее выгодно для Рима. Как мог он забыть о своей собственной миссии и об опасности, угрожавшей Египту? Неужели сила вина так велика? Когда мой отец нетвердым шагом направился обратно к своему месту, Помпей погладил подушку, как будто царь был ручным зверьком. «Ребляне считают танцы перед публикой постыдным занятием», прошептал, склонившись к моему уху Олимпий. «Для тех, кто так делает, у них есть обидное прозвище». «Зачем он говорил это? Чтобы мне стало еще хуже?» «Знаю», — холодно ответила я, хотя на самом деле ничего не знала. Мы должны всеми способами убедить его в том, что пребывание нашего рода на египетском престоле наиболее выгодно для Рима. Мы — и Птолемеи. Вереника и старший Клеопатра лишь глазели по сторонам. От этих Птолемеев проку не было никакого. Почему они ничего не сделали, ничего не сказали, чтобы предотвратить позор? Сегодня вечером ты должна вести себя как царевна, с достоинством. Такое очаровательное дитя. Быть может, я еще могу что-то предпринять. Помпею, кажется, понравилось, он сразу отметил меня своим вниманием. Я сошла с табурета и направилась к нему. Он возлежал, опираясь на локоть, и когда я подошла поближе, то увидела, вино подействовало и на него. Взгляд его слегка блуждал, к лицу приклеилась нетрезвая улыбка. На его запястье поблескивал широкий золотой браслет, по которому он рассеянно пробегал пальцами. император сказала я, заставив себя ощутить золотой обруч на лбу, напоминающий о моем царском происхождении. «В Александре есть много интересного, помимо пиршественного зала или музыки. Завтра при дневном свете позволь показать тебе наши чудеса. Маяк, усыпальницу Александра, муссиё на библиотеку, ты согласен?» Одна сторона его рта приподнялась, когда он одарил меня кривой улыбкой. «Очаровательное дитя», — повторил он, словно эта фраза застряла в его голове. «Да-да, конечно. Ты сама пойдешь с нами?» «Мой отец покажет тебе мусион», — неожиданно заявил маленький Олимпий, набравший смелости, вскочив на ноги. «А я лично знаю смотрителя маяка». Тут к нему присоединился Эмилиагр. Да, вот и Варан очень заинтересовался библиотекой и музеоном. Я сочту за честь сопровождать тебя. Так мы втроём постарались спасти царя и Египет.